Глава 22. Люди, которых я считала друзьями. Чейз. После того, как я отвёз Бэйли домой и, стоя на последней ступеньке, подарил ей не очень-то легкий прощальный поцелуй, настроение было слишком радужным для рутины. Гормоны шалили так, что я не был уверен, смогу ли вести связанную беседу. Чёрт, в таком состоянии даже водить машину было рискованно. Я выпил гигантскую порцию кофе и только тогда приступил к делам, которые до этого откладывал. Я пребывал в таком прекрасном расположении духа, что даже закупка в аптеке показалась приятной. Всё утро я беспрестанно боролся с желанием написать Джеймс, но мне не хотелось выглядеть навязчивым. Возможно, я слишком заморачивался, но для меня это была неизведанная территория. Я понятия не имел, что делаю. Совсем, вернувшись в комнату, Я принял решение хорошенько позаниматься перед дневной тренировкой. Усилия приносили свои плоды, и, откровенно говоря, жить без нависающего над головой топора под названием «Исключение» было намного легче. Час с экономикой спорта пролетел так быстро, что я подскочил, когда раздался громкий стук в дверь. «Готов?» — взревел Даллас. «Твоя очередь нас вести». Когда мы забрались в мой грузовик, Я включил зажигание и сделал глубокий вдох, собираясь с духом. Я уже смирился с тем, что в любой момент могли начаться неизбежные подколы. Подавайте уже свои шуточки. Даллас наклонился вперед, стараясь заглянуть мне в глаза. «Так значит, Бейли, осталась у тебя на ночь?» «Так и было», — кивнул я. «Ты улыбаешься, как умалишённый», — заметил с заднего сиденья Тайлер. «Просто чтоб ты знал». Я бросил взгляд в зеркало заднего вида. Он был прав». «Мужчине что, запрещено быть счастливым?» Заметил я, отворачиваясь, чтобы оглянуться через плечо и проверить, мог ли здесь выехать. «Да что с вами такое, ребята? Вы хотя бы переспали?» — фыркнул он. «Не то чтобы это твоего ума дело, но нет. Если я уже сейчас махивал на ума лишенного, то после секса с Бейли точно сошел бы с ума. Это было бы великолепно. Черт, да я уже думал о Джеймс в самый неподходящий момент». Даллас устремил на меня взгляд своих голубых, словно лед глаз. Это вернуло меня к реальности. Поверить не могу, что у тебя есть девушка. С ума сойти. Не знаю, можно ли считать ее моей девушкой. Почему-то говоря это, я чувствовал себя самым настоящим козлом. Ничего плохого ведь в моих словах не было. Ох, мать его, похоже, я попал. «Чувак», — ответил Даллас, смеясь, «она точно твоя девушка». Кто бы говорил, махнул я на него рукой. Вы с шиф, пляшите вокруг да около намного дольше. Не знаю. Даллас пожал плечами, откинулся на черное кожаное сиденье и замолчал. «Похожее мое замечание задело его за живое. Это выбор шиф. Правда? ответили мы с тайлером в унисон. Ага. Даллас нахмурился и, сжав челюсти, посмотрел на свой телефон. Мы это обсуждали, но она заявила, что не хочет вешать ярлыки. В этом вопросе шайба у нее. Странно. Девчонок, которые были бы только рады привязать Далласа как в переносном, так и в прямом смысле, хватило бы, чтобы населить целый городской квартал. Так что же удерживало Шиф? Тут я задумался, не придерживалась ли Бейли того же мнения. Хотела ли она, чтобы мы повесили ярлыки? Следовало ли нам их вешать? Бейли. Из-за чейза я совсем не думала о своих соседках. К счастью, благодаря работе, групповым проектам и другим обязательствам, я не видела их уже несколько дней. Так что в понедельник утром на меня будто вылили ведро холодной воды, когда я столкнулась внизу с Амелией. Та сидела за круглым кухонным столом и ела овсянку. У меня свело живот, а аппетит тут же пропал. Но я срочно нуждалась в кофеине, так что пришлось смириться со своей участью. Хотя бы не Джил. Войдя на кухню, я вяло помахала Амелии. «Привет. В последнее время я тебя почти не вижу». Она едва заметно улыбнулась, пристально взглядываясь в меня медовыми глазами, будто что-то выискивая. Амелия явно расценивала меня как вражеского шпиона и собиралась доложить о результатах нашей беседы командиру Люку. «Ага», — сказала я. «Просто была слишком занята учёбой и прочим». «Где ты была прошлой ночью?» «Как бы, между прочим, — спросила Амелия». «Домой ты так и не пришла». Она пыталась прикрыться дружелюбием, но под веселым тоном явно крылось небудничное любопытство. «А ты как думаешь?» — ухмыльнулась я, доставая из шкафа кружку. Мысль о вчерашнем прощальном поцелуе согревала и возбуждала, не говоря уже обо всех поцелуях, что были до него. Кто знал, что целоваться так приятно? До сих пор я многое упускала. Маска сползла с лица Амелии, И она уставилась на меня широко раскрытыми глазами. Серьезно? Конечно, подтвердила я. Было просто прекрасно. Он прекрасен. Так вы, ребята, и правда? Да? Я подумала на только что налитый кофе. Картер! Ошеломленно произнесла она. Чейз Картер! А что с ним не так? Жав кружку покрепче, я скопировала ее едва заметную улыбку. Амелия слегка покачала головой, но так и не ответила. «Ну да ладно. Как прошли выходные?» — спросила я. Амелия замерла, так и не поднеся полную ложку овсянки ко рту. Избегая смотреть мне в глаза, она опустила взгляд на белую керамическую миску. В пятницу не было ничего необычного, а в субботу мы все вместе пошли к Софи. «Классно?» — я говорила искренне, потому что меня это совсем не беспокоило. «Извини, но мне еще нужно подготовиться к занятиям». Когда я вышла из душа... То обнаружила сообщение от Чейза, отчего мое настроение тут же улучшилось. Чейз, знаешь, что тебе нужно, Бейли? Боюсь даже спросить. Чейз, еще один день рождения, чтобы исправить прошедший. Бейли, если бы только подобное было возможно, Чейз, о, еще как возможно? Давай на этой неделе чем-нибудь займемся, поужинаем, все, что пожелаешь. Бейли, ты не виноват, что Люк, такая задница. Чейз, но ну и ты тоже не виновата? Чейз. Возможно, мне просто нужен повод пригласить тебя куда-нибудь, прежде чем я уеду на целые выходные. Бейли. С удовольствием. Чейз. Отлично. Я даже подготовлю свою фотографию с автографом в качестве запоздалого подарка. Бейли. Какая же я везучая. Чейз. А то. После странного полудопроса от Амелии я поняла, что нужно съезжать. Нельзя ждать следующего года, когда появится возможность заселиться куда-нибудь с Зарой и Наэль. В конце концов, как я могла жить в месте, где Чейза не жаловали? Да чтоб меня, я и сама не чувствовала себя там желанным гостем. О том, чтобы подселяться к незнакомцам, не могло быть и речи. Поэтому я просмотрела объявление о сдаче жилья в аренду. Квартира с одной спальней была мне не по карману, но, возможно, я могла бы снять студию, но, судя по ценам, которые попадались на глаза, я сама себя обманывала. Все же должен был быть какой-то выход. Даже если речь шла Не о самом приятном месте, по крайней мере, оно было бы моим. Я огорошила Амелию и Джиллиан в понедельник вечером, когда они обе смотрели телевизор. Свернувшись калачиком на большом диване, они делились закусками и были полностью поглощены каким-то шоу на Нетфликсе. Я больше не могла ходить вокруг до да около. С каждым днем проблема только росла. С колотящимся сердцем я остановилась в дверях гостиной. Еще месяц или два назад я сидела бы с ними. Теперь же я едва могла заставить себя войти в комнату. Поскольку они не заметили моего присутствия сразу, я, глубоко вздохнув, постучала по дверному косяку, чтобы привлечь их внимание. Я ненавидела конфликты, особенно те, в которых двое шли на одного. «Эй!» — сказала Амелия. «Как дела?» «Эм...» — я прочистила горло. «Я подумываю о том, чтобы расторгнуть договор об аренде. Точнее...» Я планирую это сделать в ближайшем будущем. Они обе уставились на меня так, словно я предложила поджечь наш дом. Амелия схватила пульт и отключила звук у телевизора. — Куда ты переезжаешь? — Пока не знаю. — Куда угодно, лишь бы не оставаться здесь. Джиллиан, скривив губы в усмешке, поставила тарелку с чипсами. — Тогда зачем тебе переезжать? — Действительно, даже вообразить не могу, зачем. — Давайте будем честны, — сказала я, скрестив руки на груди. Наше соседство больше не приносит никому радости. Я чувствую себя некомфортно, приглашая сюда Чейза. Это нечестно по отношению к нам обоим. «Ну, ты можешь приводить его?» — бросила Амелия. «Никто тебе не запрещает?» «Чтобы он столкнулся с Полом и Люком?» «Ну уж нет. И, кстати, о Люке. Как по мне, так он проводит здесь слишком много времени». «Он приходил только раз», — усмехнулась Джиллиан. «Вот именно. На один раз больше, чем нужно, чтобы меня задеть». «Но он все еще наш друг Би», — скинула брови Амелия, выглядя так, будто озвучила неоспоримый аргумент. «Очевидно», — ответила я. «Вот почему я и предупреждаю вас заранее, чтобы вы успели найти новую соседку. А что, если мы ее не найдем, поинтересовалась Джиллиан. «Это уже ваша проблема». «Ты тоже подписала договор об аренде», — заметила Амелия. «А значит, даже если съедешь, будешь связана с этим местом юридически». «Тогда, полагаю, вам придется подать на меня в суд?» Пожала я плечами. Им пришлось бы постараться, потому что у меня не было сбережений. Я жила на стипендию и помощь студентам, но они могли попробовать. А я предпочла бы украсть деньги, чтобы расплатиться в суде, чем иметь с ними дело каждый день. Джилл нахмурила брови, глядя на меня так, словно я была какой-то галлюцинацией. «Это так безответственно!» «Полагаю, мне не стоит удивляться, учитывая, с кем ты теперь встречаешься!» «Что, прости?» — бросила я на нее обжигающий взгляд. «Даже не смей. Посмотреть, кто заговорил. Одного моего слова было бы достаточно, чтобы в вдребезги разрушить ее добродетель». Джиллиан отшатнулась, вероятно, потому, что никогда раньше я не разговаривала с ними подобным образом. Кажется, я не использовала столь резкий тон даже с люком, но мое терпение было на исходе, особенно когда дело касалось Джилл. В любом случае, я предупредила» заявила я, поворачиваясь, чтобы уйти. «Мы не сможем найти кого-то посреди семестра», бросила вслед Амелия. Я оглянулась через плечо, бросив на них понимающий взгляд. «Ох, даже не знаю, девочки. Может, попросите моего брата заселиться? Он же и так здесь часто бывает. Правда?» Они ошеломленно уставились на меня, но не сказали ни слова. Я ушла из гостиной с тяжелым сердцем. Большую часть гнева, что я испытывала к ним, подпитывала печаль, Как бы отвратительно Амелия и Джил не вели себя в последнее время, потеря двух друзей или двух людей, которых я считала друзьями, все равно ранила.